Геродот. История. Читает Ярослав Лукашов. Книга первая. к л и о Введение и мифическая старина Лидии. 1:5. История Лидии от Креза. Переход власти от Гераклидов к Мермнадам. 6:13. Царствование Гигиса, Ардиса, Садиата, Алиата. Отношения их к Эллином. Случай с Арионом. 14:25. Крез посещение его салоном. 26:33. Домашние бедствия Креза. и с п ы т а н и е оракулов. 34:52. Приготовление к войне с Персами. Обращение к а ф и н и н а м и Спартанцам и дела с их последних. 53:70. Война с персами, падение Сарт, порабощение м и д и а н персами, судьба Креза. 7194 Азия до господства персов, владычество ассирийцев, история Мидян. Кир до завоевания Мидии. 95129 Покорение Мидян персами, нравы и обычаи персов. 130140 Города ионян и э о л и й ц е в 141-153. Завоевание Кира на материке и островах. 154-177. Ассирия с Вавилоном. Покорение Вавилона достопримечательности Ассирии. 178-200. Поход на Массагетов. Гибель Кира. Нравы Массагетов. 201. 216. Один. Ниже следующие изыскания Геродот из г а л и к а р н а с а п р е д с т а в л я е т для того, чтобы от времени не изгладились из нашей памяти деяния людей, а также чтобы не были б е с с л а в н о забыты огромные и достойные удивления сооружения, исполненные частью эллинами, частью варварами. Главным же образом для того, чтобы незабыта была причина, по которой возникла между ними война. Персидские ученые утверждают, что виновниками раз прибыли финикиане. Именно, прибыв от так называемого э р и ф р е й с к о г о моря к нашему и поселившись здесь в той земле, которую занимают и теперь, ф и н и к и н е немедленно обратились к мореплаванию в далекие страны. С египетскими и ассирийскими товарами они заходили в разные земли, между прочим и в Аргос. Аргос в то время был в нынешней Элладе первенствующим во всех отношениях государством. По прибытии сюда финикийцы занялись продажей своих товаров. На пятый или шестой день, когда все почти было продано, пришла на морской берег в числе других женщин дочь т а м о ш н е г о царя. Инаха по имени Ио, так называют ее и Эллены, расположившись у кормы, женщины покупали товары, какие наиболее нравились каждой из них. Тогда ф и н и к и н е согласившись между собой, кинулись на женщин. Большая часть их спаслась бегством, но Ио вместе с несколькими другими была захвачена ф и н и к и н а м и Бросив женщин на корабль, Они отплыли к Египту. 2. Так прибыла в Египет Ио по рассказам персов, но не так повествуют о том эллины. По словам персидских ученых, это была первая обида. После того, продолжают они, несколько эллинов высадились у финикийского города Тира и похитили здесь царскую дочь Европу. Племени эллинов персы не знают. Должно быть, это были Критяне. Таким образом, за нанесенную финикиянами обиду эллины отплатили равную обидою. После этого новую несправедливость совершили эллины. На длинном корабле они прибыли в Эйю, что в к о л х и д е на реке Фасис, и там по исполнению возложенного на них поручения похитили царскую дочь Медею. Царь Колхиды послал было в Элладу глашатая с требованием дочери обратно и удовлетворения за ее похищение. Но Эллины на это отвечали, что финикийцы ничего не заплатили им за похищение аргивянки Ио, а потому и Колхи не получат от них никакого удовлетворения. 3. В следующем поколении, по рассказам персов, сын Приама Александр, узнав о случившемся, возымел желание похитить для себя женщину из Аллады, будучи вполне убежден в безнаказанности похищения, ибо не понесли же наказания похитители Эллины. п о х и т и л он Елену. Эллины прежде всего п о решили отправить послов в Азию с требованием возвратить Елену и уплатить пеню за похищение. Но в ответ на эти требования им напомнили о похищении Медеи, с укором, что сами они не заплатили никакой п е н и и на выдачу похищенной женщины не согласились, между тем как от других желали бы получить удовлетворение. 4. е До сих пор с обеих сторон были похищения отдельных лиц, а с этого времени эллены становятся тяжко виновными. Они вторгаются с войском в Азию, прежде, нежели персы вторглись в Европу. Вообще похищение женщин персы считают делом н а г л е ц о в Месть же за похищенных, по их мнению, прилично глупцам. Благоразумным людям вовсе не подобает заботиться о похищенных, ибо женщины не были бы похищаемы, если бы не желали того сами. Вот почему обитатели Азии, говорят персы, и не обращали никакого внимания на похищение их женщин. Между тем как Эллины из-за одной женщины л а к е д е м о н я н к и собрали огромное войско и, придя в Азию, разрушили царство Приама. С этого то времени персы всегда считали Эллинов своими врагами, почитая Европу за э л л и н а м и за отдельную страну, они присваивают себе Азию с живущими в ней народами. Пять. Так рассказывают персы, называя разрушение Трои причиной вражды своей к эллинам. Относительно Ио ф и н и к и н е не согласны с персами. Не силой доставили они ее в Египет, рассказывают ф и н и к и н е но в Аргосе она вступила в связь с хозяином корабля. Потом, заметив свою беременность и не желая открывать ее из страха перед родителями, добровольно отплыла с финикиянами. Таковы рассказы персов и финикиян. Со своей стороны я не стану входить в рассуждение, так ли это было или иначе, но назову лицо, которое считаю первым о б и д ч и к о м Эллады, и буду продолжать моё повествование одинаково обозревая малые и большие города, ибо большие некогда города сделались впоследствии малыми. И наоборот, города значительные в мое время были прежде малыми. Я знаю, что человеческое счастье непостоянно, а потому и буду упоминать как о больших, так равно и о малых городах. Шесть. Крест был л и д и ц по происхождению, сын Алиата и в л а д ы ч е с т в о в а л над народами по эту сторону. Реки г а л и с п р о т е к а ю щ и й с юга между Сирийцами и п о ф л а г о н ц а м и и изливающиеся на север в так называемый теперь Евксинский п о н т Из всех известных нам варваров к р е с первый подчинил своей власти некоторых из Эллинов, заставив их платить дань, а с другими вступил в дружбу. Покорил он Ионян, э о л и й ц е в и живущих в Азии Дарийцев. А друзей приобрел себе в л а к е д е м о н и а х Раньше царствования Креза все эллины были свободны, ибо предшествовавшее задолго до Креза вторжение киммериев, которые доходили до Иовии, не было покорением государств, а лишь хищническим набегом. 7. Принадлежав в начале гераклидам власть перешла потом в род Креза, к так называемым Мерна д о м следующим образом: правителем Сард был к а н д а в л именуемый эллинами Мерсилом, потомок Аллея сына Геракла. Аргон сын Нина внук Бела правну калкея был из рода Гераклидов первым царем Сард, а к а н д а в л сын Мирса последним. Владыки, царствовавшие в этой стране раньше, а гроно происходили от Лида, сына Атиса, по имени которого назван целый лидийский народ, прежде называвшийся Меонами. Они-то и о б л е к л и Гераклидов в л а с т ь ю д о с т а в ш у ю с я им по изречению оракула. Гераклиды происходили от р а б ы н и и а р д а н а и Геракла. Управляли страной в лице двадцати двух поколений на протяжении п я т и с о т пяти лет в непрерывной преемственности от отца к сыну до Кандавла сына Мирса. Восемь. Этот Кандавл страстно любил свою жену и воображал поэтому, что владеет красивейшей в свете женщиной. У царя был копьеносец сын д о с к и л а Гигес. к которому царь был весьма расположен. Ему поверял к а н д а в л важнейшие дела свои и, между прочим, привозносил красоту жены. Немного времени спустя к а н д а в л у суждено было погибнуть. Царь обратился к Гигесу с такой речью: «Мне кажется, Гигес, ты не доверяешь моим словам о красоте жены, ибо слух у человека не так доверчив, как зрение». Поэтому постарайся увидеть ее обнаженную. В ответ на это г и г и с вскрикнул: «Неразумные речи слышу я от тебя, владыка. Неужели ты велишь мне посмотреть на мою нагую госпожу? Ведь вместе с платьем женщина совлекает с себя и стыд. Давно существуют у людей прекрасные изречения, из них следует черпать уроки.» В числе изречений есть следующее: "Всякий, смотри свое". Я верю, что жена твоя красивейшая женщина и пожалуйста не т р е б у й от меня недозволенного. Девять. Замечанием этим г и г и с надеялся защитить себя от беды, потому что опасался, как бы отсюда не вышло для него какого несчастья. Но Кандалл возразил: "Будь смелее, г и г и с Не думай, что я предлагаю тебе это ради испытания. Не бойся ничего и со стороны женщины моей. Все дело с самого начала я устрою так, что она и не заметит, когда ты будешь смотреть на нее. Поставлю тебя в нашей почвальне за открытой дверью. Тут час за мною войдет в спальню к ложу и жена моя. Под л е дверей стоит стул. Раздеваясь, она будет складывать на него свое платье одно за другим, а ты спокойно можешь ее осматривать. Когда она отойдет от стула к постели и обернется к тебе спиной, постарайся проскользнуть в дверь так, чтобы она тебя не заметила. Десять. Видя, что уклониться нельзя, г и г и с согласился. Когда пришла пора ложиться спать, Кандавл ввел Гигиса в опочивальню, а вслед за тем вошла и жена. Гигис глядел на нее, когда она, войдя в комнату, снимала с себя платье. Когда же царица повернулась к нему спиной и направилась к постели, Гигис украдкой вышел вон. Но при этом жена Кандавла увидела его и поняла, что все устроено ее мужем. Она сильно застыдилась, но не крикнула и не выдала себя в душе, затаив месть Кандалу. Дело в том, что у ледицев, как у всех почти варваров, даже мужчина считает для себя большим позором, если его увидят нагим. Одиннадцать. И так ничего тогда не обнаружив, она сохранила спокойствие, но на следующий день немедленно подготовила вернейших слуг своих. И велела позвать Гигиса. Он пошел на зов, не подозревая, что жена Кандавла знает что-нибудь о случившемся. И прежде он являлся каждый раз, когда царица звала его. При появлении Гигиса она обратилась к нему с такой речью: «Я даю тебе Гигис на выбор одну из двух дорог, лежащих перед тобою. Которую из них ты предпочтёшь?» Или убив Кандавла владей мной и всем лидийским царством, или ты умрёшь тотчас сам, чтобы в п р е д ь в угоду Кандавлу ты не глядел на то, на что тебе не подобало. Поэтому должен погибнуть или он за то, что устроил это, или ты за то, что глядел на меня обнажённую и тем совершил недозволенное. Сначала речи царицы изумляли Гигеса. Потом он умолял ее не принуждать его к такому выбору, но та оставалась непреклонной, и Гигес увидел себя действительно вынужденным или убить своего господина, или умереть самому. Он предпочел остаться в живых. Так как ты заставляешь меня против воли убить моего господина, сказал тогда Гигес царица, то научи как нам напасть на него. Согласившись на это, она сказала: «Нападение должно быть сделано с того самого места, с которого он показал тебе меня обнаженную, и смерть постигнет его во время сна». Двенадцать. Когда замысел был готов и наступила ночь, Гигес последовал за царицей в опочивальню. До этого момента его не отпускали, и ему не было никакого спасения от выбора: или умереть самому, или погубить к а н д а в л а Дав в руки меч, царица скрыла Гигиса за той самой дверью. Когда после этого к а н д а в л лег спать, Гигис вышел из-за двери, убил царя и таким образом завладел женой его и царством. Об этом упомянул в ямбическом триметре и а р х е о л о г из Пароса, живший в то время. 13. Получив власть, Гигес упрочил ее за собою при содействии Дельфийского прорицалища. Когда по случаю убийства к а н д а в л а лидицы было вознегодовали и восстали с оружием в руках. Тогда бунтовщики с г и г и с о м во главе договорились со с т а л ь н ы м и ледицами на том, что он будет царствовать над ними, если оракул признает его царем. Если же нет, то он передаст царство обратно Гераклидам. Оракул признал г и г и с а и он после этого воцарился. Однако Пифия тогда же возвестила, что Гераклиды будут отомщены в пятом поколении г и г и с а Ни лидийцы, ни цари их не обращали никакого внимания на изречение оракула, пока оно не исполнилось. Четырнадцать. Так Мермнады получили власть, отняв ее у Гераклидов, а по в о ц а р е н и и г и г и с послал в Дельфы многочисленные дары. Сколько ни есть серебряных даров, большая часть их от него и находится в Дельфах. Кроме серебра он пожертвовал в большом числе и золотые сосуды. В числе их наиболее достойны упоминания шесть золотых чаш. Весят они триста талантов и помещаются в сокровищнице Каринфен. Впрочем, говоря по правде, сокровищница это есть дело не Каринфского государства, но Кипсела сына Эетиона. Насколько мы знаем, Гигес первый из варваров после Медаса фригийского царя, сына Гордия, послал дары в Дельфы. Медас посвятил раку л у царский трон, сидя на котором он прежде творил суд. Замечательное произведение. Трон находится на том самом месте, где и чаши Гигеса. То золото и серебро, которое подарил Гигес, дельфицы й называют гигадами. имени жертвователя. Пятнадцать, сделавшись царем, Гигес тоже совершал военные походы на Милет и Смирну и взял нижний к а л а ф о н Впрочем, тридцать восемь лет своего царствования он не ознаменовал ничем д о с т о с л а в н ы м поэтому ничего больше о нем я говорить не буду. у п о м н у только о сыне его Ардисе, царствовавшем после г и г и с а Ардис покорил Приену и ходил войною на Милет. В его царствование кемерийцы, теснимые из своей родины кочевыми скифами, пришли в Азию и овладели Сардами, за исключением Акрополя. Шестнадцать. Ардису царствовавшему сорок девять лет наследовал сын его Садиат и царствовал двенадцать лет. А за Садиатом следовал сын его а л и а т Этот последний воевал с Киоксаром, внуком д и о к а и прогнал кемерицев из Азии. Он покорил Смирну, заселенную жителями к о л о ф о н а и напал на Клазомены. Однако отсюда он возвратился домой не так, как желал, но потерпев жестокое поражение. Другие важнейшие дела его царствования следующие. Семнадцать. Он вел войну с Милетом, унаследовав ее от отца. Отправившись с войском против Милета, он разорял город следующим образом: ежегодно в ту пору, когда на полях созревали плоды, он врывался с войском на городские земли. Войско шло под звуки свирели и струнных инструментов с женскими и мужскими флейтами. Войдя в Милетскую область, Алиат не разрушал домов на т а м о ш н е й земле, не сжигал их и не ломал в них дверей. Дома оставлялись в покое, но каждый раз уничтожал деревья и посевы, и затем возвращался назад. Так как море было во власти Милетян, то правильная осада города была бы бесполезна. Дома же щ а д и л л и д и й с к и й царь для того, чтобы м и л е т я н е живя в них, имели возможность засеивать и обрабатывать поля, а он, снова своими нападениями, опустошал бы обработанные земли. Восемнадцать. Такого рода войну он вел одиннадцать лет, и за это время мелетяне претерпели два жестоких поражения: одно на своей же земле в Леменее. другое на равнине Миандра. В течение шести лет из одиннадцати л и й д и ц а м и управлял еще Садиат, сын Ардиса, который в это время совершал походы в Милетскую область. Садиат же и начал эту войну. Остальные пять лет из одиннадцати следовавшие за теми шестью вел войну сын Садиата Алят. Приняв ее от отца, о чем сказано было выше, он воевал с неослабевающей ревностью. Никто из ионян не помогал в этой войне милетянам за исключением хиосцев, которые платили услугой за такую же услугу. Раньше милетяне помогали хиосцам в войне их с арифрейцами. 19 Наконец, на двенадцатом году, когда л и д и ц ы снова зажгли нивы, случилось следующее: лишь только поле занялось огнем, ветер направил пламя на храм Афины по прозванию Осессии, и храм сгорел. На это не было сначала обращено никакого внимания, а по возвращении войск в Сарды а л и а т заболел. Так как болезнь его затянулась, то по совету ли другого или по собственному решению он послал в д е л ь ф ы спросить божество о причине болезни. Пришедшим в д е л ь ф ы Пифия сказала, что она не станет говорить им ничего до тех пор, пока они не восстановят храм Афины, сожженный в Ассессе, что подле Милета. 20. Я знаю это со слов д е л ь ф и й ц е в Милетяне, впрочем, прибавляют, что сын к и п с е л а Периандр, нежнейший друг тогдашнего Милетского тирана Фросибула, узнав об изречении Оракула Алиату, сообщил через посланца изречение это тирану, для того, чтобы тот знал его и сообразно с ним вел бы свои дела. 21. Так рассказывают об этом Милетяне. Между тем Алиат, получив о т в е т о Ракула, тотчас послал глашатая в Милет для заключения мира с Фросибулом и Милетянами на такое время, какое потребовалось бы для сооружения храма. Посланец явился в Милета Фросибул, будучи уведомлен заранее обо всем и зная намерения Алиата, устроил следующее: весь хлеб, какой был в городе, у него самого и у частных лиц Он велел снести на площадь и предупредил милетян, чтобы они по данному им сигналу собрались все вместе и шумными толпами ходили из дома в дом. 22. Устраивал и говорил так Фросибул, для того чтобы Глашатой из Сарта увидел большую кучу хлеба, веселящееся население и известил бы об этом Алиата. Так действительно и случилось, когда Глашатай увидел все это, сообщил поручение царя своему Фросибулу и возвратился обратно в Сарды. Перемирие было заключено, как я узнаю, именно по этой, а не по какой-либо другой причине. а л и а д полагал, было, что в Милете сильнейшая нужда в хлебе и что жители его в крайне бедственном положении. А теперь, вернувшийся из города г л а ш а т й принес вести противоположные и неожиданные. Когда перемирие было заключено на у с л о в и и взаимной дружбы и союза, и в честь Афины было сооружено в Ассессе два храма вместо одного, Алиат выздоровел. Так в е д е н а была алиатом война с м е л и т я н а м и и с Фросибулом. 23. Тот Периандр, который открыл Фросибулу изречение о р а к у л а был сыном Кипсела. Он был тираном в Каринфе. По рассказам к а р и н ф я н а с ними согласны лесбосцы. В жизни Периандра случилось чрезвычайное чудо, а именно: на тенар вынесен был на дельфине Мифемнянин Арион, лучший в то время кефарет. Он первый, насколько нам известно, составил д и ф и р а м п дал ему имя и исполнил его в Коринфе. 24. р а с с к а з ы в а ю т что этот Арион, проводивший большую часть жизни в Коринфе у Периандра, пожелал однажды посетить Италию и Сицилию и, стяжав там большие богатства, собрался отплыть в Коринф. Доверяя больше всего к а р и н ф я н а м он нанял в Таранте Каринфское судно и оттуда отъехал. На открытом море Каринфяне вознамерились выбросить Ариона в море и завладеть его имуществом. Узнав об этом, Арион умолял их оставить ему жизнь и предлагал им свои богатства. Но перевозчики были непреклонны и предложили ему или умертвить себя с тем, что они погребут его на суше, или кинуться немедленно в воду. В этом крайне трудном положении о р и о н просил, если уж так ему г о д н о дозволить еще спеть песню, стоя на корме в полном своем наряде. Он обещал по исполнении песни умертвить себя. В ожидании удовольствия от пения лучшего певца перевозчики удалились от кормы корабля на середину его. Арион надел на себя полный наряд свой, взял в руки кефару и, став на досках кормы, исполнил песню высокого тона. По окончании песни он, как был в полном одеянии, бросился в море. Перевозчики поплыли дальше в Каринов. А Дельфин, как рассказывают, взял о р и о н а на себя и вынес на Тинар. Выйдя на берег, он отправился в своем платье в Коринф и там рассказал все, что с ним случилось. Не доверяя Ариону, Периандр содержал его под стражей, никогда не отпускал, но велел следить также и за корабельщиками. Как только судно прибыло, он позвал перевозчиков и расспрашивал их об Арионе. Те отвечали, что он в Италии здравствует и что они оставили его благоденствующего в Таранте. Тогда Периандр показал и м Ариона в том виде, как он бросился в море. Перевозчики были изумлены и на улики не могли ничего возразить. Так повествуют к а р и н ф е н и и л е с б о с ц ы А на т и н а р е находится пожертвованная Арионом. Медное небольшое изображение сидящий на дельфине человек. 25. Лидийский царь а л и а т царствовал 57 лет и умер по окончании войны с м е л и т я н а м и За излечение от болезни он, второй из этого дома, пожертвовал в Дельфы большую серебряную чашу и железный спаянный подчашник. Среди священных даров в Дельфах это последнее пожертвование заслуживает внимания. Подчашник сделан главком хиосским, единственным изобретателем пайки железа. 26. По смерти Алиата власть наследовал сын его Крез на тридцать пятом году жизни. Жители Эфеса были первые из Эллинов, на которых он пошел в о й н о ю о с а д е н н ы е им Эфесцы посвятили свой город Артемиде, в знак чего протянули веревку от ее храма к городской стене. Расстояние между старым городом, который тогда был в осаде, и храмом было семь стадиев. И так Эфесцы первые подверглись нападению Креза, потом и остальные и о н я н е и э о л и й ц ы испытали тоже. одни за другими, причем каждый раз к р е с выставлял новые предлоги, измышляя против одних тяжкие обвинения, против других ничтожные. 27. семь. Когда таким образом к р е с покорил всех азиатских эллинов и сделал их своими данниками, он задумал соорудить флот и напасть на жителей островов. Все уже было готово к сооружению флота. Когда, по словам одних, пришел в Сарды Бианд из Приены, по словам других, Притак из Метелены, и известиями об Элладе приостановил постройку судов, а именно, на вопрос Креза нет ли чего нового, гость отвечал: островитяне царь скупают лошадей в большом числе, намереваясь идти войной на Сарды и на тебя. полагая, что тот говорит правду, Крез заметил, если бы боги внушили островитянам мысль идти на сынов лидийских на лошадях, а гость на это сказал: кажется, царь ты сильно желал бы встретить островитян на суше конными, и ты совершенно прав. Но разве ты не думаешь, что прослышав о твоем намерении сорудить против них флот? Они больше всего пожелают напасть на ледицев на море и отомстить им за тех эллинов на суше, которых ты обратил в рабство. Как говорят, замечание это очень понравилось Крезу. Он нашел его остроумным и убедительным и приостановил сооружение флота. С живущими на островах и а н я н а м и заключил после этого дружественный союз. 28. С течением времени покорены были к р е з о м почти все народы, обитающие по всю сторону реки г а л и с за исключением Киликийцев и Ликийцев. Именно Лидийцы, Фригийцы, Мисийцы, Мариандины, Халибы, Пафлагонцы, Фракийцы, Фины н и Вифины, к о р и й ц ы и а н я н е Дарийцы и о л и ц ы Памфилы. 29. После покорения тех народов и присоединения их к ле й цам стали приходить из Аллады в цветущее богатством Сарды всякие мудрецы по различным побуждениям. В числе их был и Афинянин Салон, который составил Афинянам по их поручению законы и потом в течение десяти лет путешествовал под предлогом любознательности. А на самом деле для того, чтобы не быть в ы н у ж д е н у отменить что либо из составленных им законов, делать это без Салона Афиняне не могли, потому что обязали себя грозными клятвами пользоваться данными им Салоном законами в течение десяти лет. 30. и т Итак, отправившись путешествовать ради этого и из любопытства, Салон прибыл в Египет к Амасису и в Сарды к Крезу. Крезом он был принят радушно в царском дворце. На третий или на четвертый день по прибытии в Сарды царские слуги по повелению Креза водили салона по сокровищницам и показывали ему все богатства, всю роскошь и великолепие царя. После того как салон все это видел и внимательно рассмотрел, Крез сказал ему: «О твоей мудрости и о твоих путешествиях, любезный Афинянин, до нас доходит громкая молва». Из жажды к знанию и из любопытства ты посетил многие земли, а потому я желал бы спросить тебя: видел ли ты уже счастливейшего человека? Крез задал такой вопрос в уверенности, что счастливейший из людей он сам. Ничего этого не подозревая, Салон чистосердечно отвечал: Афиня Нинатела, л царь. Изумленный Крез поспешно спросил. Почему же Тела л считаешь ты счастливейшим? Салон отвечал: во-первых, родное государство Тела л было счастливо, он имел прекрасных детей и дожил до той поры, когда у всех них дети родились и благополучно выросли. Во-вторых, средства к жизни были у него по нашим понятиям достаточные. Окончил он дни своей славной с м е р т ь ю а именно во время сражения Афинян. С соседями приели в сине, он помог своим обратить врагов в бегство и умер мужественной смертью. а ф и н я н е похоронили его на государственный счет на том самом месте, где он пал и п о ч т и л и высокими почестями. Тридцать один. Когда подобными рассказами о счастливой судьбе Тела Салон еще больше возбудил внимание Креза, сей последний снова спросил его. Кого же он считает вторым счастливцем, будучи уверен, что ему принадлежит по крайней мере второе место? к л е о б и с а и Бетона, отвечал однако Салон. Родом они аргивяне, имели достаточные средства к жизни и обладали такой физической силой, что оба вместе вышли победителями из состязания. Рассказывают об этом так. Однажды в праздник Геры а р г о с к о й их матери настоятельно было необходимо приехать в п о в о з к е в храм богини. Быки не подоспели вовремя с поля, нужно было торопиться. Тогда юноши сами наложили на себя ермо и потащили повозку к храму на протяжении сорока пяти стадиев. На повозке сидела мать их. Совершив это на глазах праздничного собрания, юноши умерли прекраснейшую смертью. А божество показало на них, что для человека гораздо лучше умереть, нежели жить. Присутствовавшие о р г и в я н е прославляли юношей за силу, а мать за таких детей. Сама же мать восхищённая подвигом сыновей своих. И доставшися ей на долю славой, молилась перед л и к о м богини о том, чтобы Клеобису и Бетону божество даровало наилучшую человеческую участь. После этой молитвы они совершили жертву и участвовали в праздничной трапезе. Потом заснули в том самом храме и более не вставали. Таков был конец их жизни. о р г и в я н е Сделали статуи юношей и пожертвовали в Дельфы как изображения достойнейших людей.